Глава 9. Спустя час мы уже во весь опор неслись прочь от столицы Лембрана. Побег с вечеринки, мгновенное переодевание и сборы в дорогу, лошади, что ждали нас за углом отеля. Я ещё никогда не испытывала такого азарта, даже смеялась от облегчения, когда Веркталь осталась позади. Когда вы успели всё подготовить? спросила я Вара, когда мы наконец сбавили темп и уже шли шагом, отдыхая. Неужели, когда уходили днём? Всё может быть, он усмехнувшись, посмотрел на меня. А вы мне не доверяли. Возможно, в ближайшее время я изменю своё мнение, я усмехнулась в ответ. Где будем ночевать? Давно мы не делали этого под открытым небом. Я не против. Заночуем на свежем воздухе. Я запрокинула голову, любуясь рассыпанными по синему бархату неба звёздами. Ночь прошла спокойно, а весь следующий день вновь заняла дорога. К вечеру нам на пути попалась деревенька. Мы увидели её ещё издалека, и Вара сразу предложил: "Может, попроситься к кому переночевать?" Небо хмурится, как бы дождя ночью не было. "Давайте попробуем", согласилась я. Однако наша радость поутихла, стоило нам поравняться с первым домом. Нас встретила неестественная тишина и пустая улица. Здесь никто не живёт, почему-то шёпотом произнесла я, оглядываясь на тёмные окна домов. Не похоже. Цветы растут, деревья плодоносят, занавески на окнах, да и в целом дворы выглядят довольно ухоженно, заметил Вар. Но свет нигде не горит. «А уже темнеет? Да, это странно. Теперь мне хотелось поскорее миновать это место, даже ладони вспотели от неосознанного страха. "Есть свет", вдруг произнёс Вар, показывая на дом в глубине деревни, окна которого действительно светились. "Пойдём туда?" спросил я. Вар пожал плечами. "Хотя бы глянем". Занавески на окнах были закрыты, но при нашем приближении Одну из них кто-то чуть отодвинул в сторону и тут же закрыл. Вар спешился, а мне сказал пока не сходить с коня. Подошёл к двери, постучался. Добрый вечер, хозяева. Кто такие? раздался из-за двери хриплаватый мужской голос. Не найдётся ли у вас свободного угла для двух усталых путников, чтобы переночевать? Мы готовы даже заплатить за постой. Кажется, будет дождь, а нам бы не хотелось ночевать под ним. Сестра моя и так слаба слабо здоровьем. Ответа долго не было. Наконец дверь приоткрылась, и в ней показался карий глаз и седой чуб. Быстро привязывайте коней за домом и заходите. Торопитесь, ну же. Мы с Варом опасливо переглянулись, но я все же соскочила с лошади. Чуть что, уедем, шепнул мне Вар, привязывая коней. Давайте быстрее, зашипел, подгоняя нас хозяин дома. Дверь была открыта по-прежнему совсем немного. Мы едва смогли протиснуться в нее с Варом по очереди. Когда же оказались внутри, "Ого!" протянул Вар, и я с ним была полностью согласна. Дом был просто забит людьми от мала до велика, и все смотрели на нас напряженно и выжидательно. Добрый Вечер поздоровалась я тихо. Меня зовут Вар, а это моя сестра Адель. Извините, что потеснили, не знали, что вас тут много. Бар, несмотря на свою природную находчивость и наглость, тоже растерялся. Кажется, со свободным углом я погорячился, а у вас тут мероприятие какое-то. У нас тут нечисть», — мрачно сказал пожилой мужчина, тот самый, который открыл дверь. Вам повезло успели до полной темноты, иначе из деревни уже не выбрались бы живыми. Где-то горестно всхлипнула женщина, а следом надрывно заплакал ребёнок. Так, а поподробнее можно? Варжа заметно оживился. Что за нечисть? Откуда взялась? Да две недели уже как появилась, невесть откуда, вздохнул хозяин. Появляется ночью, шныряет по домам, силы из людей высасывает. У кого-то досуха, кто-то едва дышит, болеет, только мой дом обходит стороной. Вот в нём и прячутся все. Мой взгляд случайно упал на софу у окна. Там, с закрытыми глазами, лежала женщина, бледная, словно в ней не осталось и кровинки, а немного дальше, прямо на полу, приткнувшись к стене, сидел такой же бледный мужчина. Как выглядит нечисть? Она, видимая?» деловито продолжал задавать вопросы Вар. Похоже, на летучих мышей, покрытые шерстью, с крыльями, ответила одна девушка дрожащим голосом. А вместо рта будто дырка. Ясно, берглянники обыкновенные, заключил Вар. Где-то у вас появилась трещина, ведущая в нижний мир? Случайно некроманта среди вас нет? Никаких ритуалов никто не проводил незадолго до появления берглянников? Все начали переглядываться, пожимать плечами, и вдруг появился мальчик-подросток. Он глянул вначале испуганно на хозяина дома, затем на Вара из подлобья и проговорил тихо: "Делали. И я, но у меня ничего не вышло". "Вышло, да не то", сказал со вздохом Вар. "Патрик?" Глаза хозяина расширились в ужасе. "Что ты несешь?» "Я правду говорю, дед", шмыгнул тот носом. Прости. Значит, ты некромант. Поинтересовался у Патрик Вар. От кого из родителей получил ты свой дар? Наверное, от отца, выдавил парень. Был тут один проездом, соблазнил мою непутевую дочь и оставил ее одну беременной. Отозвался уже хозяин сокрушенно и посмотрел на ту самую женщину у окна, что лежала без сознания. Потом родился Патик. Теперь всё стало на свои места, спокойно сказал Вар. Патрик случайно сделал разлом, откуда стала просачиваться нечисть из нижнего мира, а ваш дом как раз она и обходит стороной, потому что чувствует некроманта. Что ж, главное разобрались. Дело за малым загнать этих тварей обратно. Вы тоже некромант? парень удивился. Есть такое? Вар подмигнул ему и достал из своей сумки перчатки и какой-то мешочек. Вы нам поможете? с надеждой спросил дед Патрика. Это будет нашей платой за ночевку», — усмехнулся он. Вар, вырвалось из у меня. Ты уходишь к ним один? Я сама не заметила, как перешла на ты. Не волнуйся, принцесса, он подмигнул мне. Я быстро и вышел из дома. Я растерянно оглянулась на людей, собравшихся в доме. Он справится, сказала я громко и как можно убедительней и не только для них, но и для себя. Варт сильный некромант. А ты, спросил Патрик, тоже некромант? Вы же брат и сестра? Я, я целитель, призналась я. Давайте я пока осмотрю ваших больных, возможно, мне удастся помочь им. Я, не дожидаясь одобрения, сразу направилась к женщине у окна. "Это твоя мама?" спросила у Патрика. "Да, она была у соседки, когда напали эти твари", сказал мальчик, подходя ближе. "Если бы она осталась дома, то ничего бы с ней не стало. Ничего бы не стало, если бы ты не полез куда не надо", проворчал его дед. "На всю деревню беду наслал. Не надо так говорить". Стал я на защиту в конец паникшего Патрика. Он же не со зла это делал. Случайность роковая. Ему учиться надо с таким серьёзным даром обязательно. Когда подрастёт, пусть отправляется в любую академию, где есть факультет некромантии. Обучение там, как правило, бесплатное. Я отвернулась и попыталась сосредоточиться на пострадавшей женщине. Ни мак, источника нет. Но все процессы в организме чересчур замедлены, сердце бьется через раз. Надо запустить их снова, ускорить, но у не восстановление все равно займет больше времени. С ней все будет хорошо, пообещала я, когда сделала все, что требуется. Ей нужен уход, сытное питание, и через пару дней полностью вернется к обычной жизни. Пусть пока спит. Мама, Патрик сразу сел с ней рядом и взял за руку. А его дед прошептал: "Спасибо вам. Не стоит". Я направилась было к следующему больному, но в этот момент дом словно вздрогнул, а за окном что-то вспыхнуло, озаряя ночное небо, и послышался приглушенный визг. Люди стали испуганно переговариваться, сжаться друг к другу. "Вар", мысленно обратилась я внутренне тоже сжимаясь от страха, "только вернись, поскорее". Пусть у тебя всё получится. В ближайший час дом ещё не раз сотрясался от неведомо чего. Сверкали вспышки, что-то гремело. Я же пыталась отвлечься от дурных мыслей, всецело сосредоточившись на лечении пострадавших людей. Симптоматика у всех была одинаковая, поэтому под конец я делала всё почти по инерции. Внезапно на улице всё стихло, и люди замерли в тревожном ожидании, впрочем, как и я. Вар, вар, повторяла я про себя как заклинание: "Вернись, пожалуйста, вернись". Когда же в окне увидела знакомый силуэт, ни о чём не думая, выбежала на улицу. "Бар!" воскликнула радостно, и вдруг по моему лицу что-то хлестнуло, а после я ощутила жжение. "Ай!" мимо пролетела магическая вспышка, и снова стало тихо. "Адель, Вар уже был около меня". "Я в порядке", ответила, потирая щёку. Только что это было? Это местный мотылёк. У него ядовитые крылья болит? Нормально, мотнул я головой. Большой мотылёк. Ты как? Тоже нормально. Он усмехнулся. Дело плёвое. Гряклянников вытравил, разлом закрыл. Ты выглядишь бодрее, чем когда боролся с разбойниками, заметила я. Не поверишь, но тогда было действительно тяжелее. Бара встречали как героя. Некоторые лезли к нему обниматься, чем ужасно меня бесили, особенно юные девицы. Ещё и щека продолжала зудеть, а с ней уже почему-то и шея, и часть спины. Прошло ещё неизвестно сколько времени, пока счастливые и умиротворённые люди наконец разошлись по своим домам, и остались только хозяин этого дома, его внук и дочь, которая находилась всё ещё без сознания. Сейчас мы вас покормим и спать уложим. Сразу засуетился дед Патрика. Спасители наши, уж не знаю, как отблагодарить вас. Какое счастье, что судьба занесла вас в наши края. Пока накрывали на стол, я взяла свою сумку и достала зеркальце. Глянула в него и чуть не заорала от ужаса. Всё моё лицо было покрыто безобразными красными пятнами. Что там у тебя? Подошёл вар. Ничего, пискнула я, отворачиваясь. Не смотри на меня. "Что там?" повторил он с нажимом и развернул меня к себе. "Ну, я так и думал. Пошла реакция на яд, но это не смертельно. И что мне делать?" Я закрыла лицо руками, не желая, чтобы он глядел на меня. "Я сама себя не вылечу. Сейчас вылечим," Вар усмехнулся и отошел. Вернулся через минут пять с каким-то пузырьком. "В общем, Рональд, хозяин, и Патрик уже ушли спать. От них можешь не прятаться, сообщил он. Но что мне, Патрик и его дед, меня куда больше волновал Вар. Намажься этим, завтра с утра всё пройдёт, он протянул мне пузырёк. Отвернись, попросила я, не отнимая рук от лица. Почему? я услышала улыбку в его голосе. Я не хочу, чтобы ты видел меня такой страшной, выдохнул я чуть не плача. Дурочка. Вар уже улыбался открыто, затем силой убрал мои руки от лица. Ты по-прежнему красивая, самая красивая. И я не успела опомниться, как его губы накрыли мои. Он целовал меня неспешно, а я не могла даже пошевелиться. Это было так странно, так возмутительно, но так приятно и волнительно. Мне хотелось обнять его, обхватить за шею, прижаться теснее груди, ответить на этот поцелуй, но я словно окаменела. Вар наконец оторвался от моих губ и произнёс, как ни в чём не бывало, разве что чуточку хрипло: "Идём. Я помогу тебе нанести мазь, и пора уже отдыхать. День выдался тяжёлым". "Да, надо спать", сказала я, отводя глаза. "Пожалуй, даже есть не буду. Не хочу". Но вар все же заставил меня съесть кусочек хлеба и сыра, быстро поел сам, и мы переместились на топчан, где нам постелили хозяева. Он был один на двоих, но достаточно широкий, чтобы уместиться обоим, а я была настолько уставшей, да еще и под впечатлением от внезапного поцелуя, что даже не стала противиться такому раскладу. Варжа посадил меня перед собой спиной, приподнял осторожно мои волосы и принялся втирать мазь в воспаленную кожу шеи. "Яд быстро расползается, зараза", усмехнулся он, "но «Ну, ничего, дальше уже не пойдет, а утром и следа не останется, обещаю". "Откуда у тебя эта мазь?" спросила я, стараясь не оборачиваться и не прислушиваться к ощущениям, которые вызывали его неожиданно ласковые пальцы на моей шее. Это наш семейный рецепт. От всех бед один ответ, ответил Вар. А вы ко мне стали обращаться на ты, ваше высочество, вдруг заметил он, и позволяете обращаться так же к себе? Ну да, а еще позволяю себя целовать. Демоны. Дальше я сама. Я так и не удостоив его ответом, забрала мазь и стала торопливо наносить ее на лицо. Не обязательно так толсто. Слой может быть и потоньше, хмыкнул он. Поможет в любом случае. Мне надо, чтобы наверняка, отозвалась я. И не смотри на меня. Да не смотрю я, Вара вздохнул и первый забрался под покрывало. Раздеваться полностью не стал, и я тоже не собиралась этого делать. Избавилась только от обуви и верхней одежды, и легла рядом, повернувшись к Вару спиной. Внезапно его рука легла мне на талию, а следом он притянул меня к себе. "Чтобы не свалилась во сне на пол", пояснил он. "У меня нет привычки метаться во сне", ответила я, но руку его не убрала. "Завтра вечером, возможно, будем уже в Бельдвейне", зевая, сказал Вар. "А следующим утром сможешь подать документы в институт некроцелительства? А ты?" уточнила я, уже тоже почти засыпая. Ну и я тоже, конечно. Утром я встала раньше, Вара, и сразу побежала к зеркалу, чтобы узнать, сошли ли красные пятна. Вар был прав, от них и следа не осталось. Тогда я умылась, привела себя в порядок и пошла проведать мать Патрика. Она хоть ещё по-прежнему спала, сегодня выглядела намного лучше, дыхание стало ровнее и румянец на щеках появился. Думаю, к обеду она сможет даже встать. Ты вчера тоже хорошо потрудилась. Я не заметила, как около меня появился Вар. Стольким помогла. Ты молодец. Да ерунда, отмахнулась я, смущаясь. Давай лучше собираться в дорогу. Рональд перед отъездом накормил нас сытным завтраком и дал еды с собой, и всё не переставал благодарить нас. Патрик тоже всё время крутился рядом, расспрашивал Вара о некромантии. Они даже куда то уходили ненадолго вдвоём, а когда вернулись, Патрик выглядел счастливым. Я оставил ему свой адрес, объяснил мне Вар, сказал, когда достигнет совершеннолетия, чтобы написал мне. Я помогу поступить ему в академию на факультет некромантии. Думаю, он будет способным студентом. И я не могла не согласиться с ним. Патрик хороший парень и заслуживает большего, чем зарывать свой дар в деревне. И вновь впереди нас ждал день в дороге, вот только в конце его такая желанная цель. Даже не верилось, что этим вечером возможно я смогу увидеть институт некроцелительства, а может и переступить его порог. Наконец-то, наконец-то. До Бельдвейна оставалось совсем ничего, и я стала сгорать от нетерпения и предвкушения. Если не получится попасть в институт сегодня, сказал Вар, — «за ночуем в городе. Хотелось бы всё же первое. Я улыбалась. Я бы не был так самоуверен, Вар усмехнулся. Порой не всё зависит только от нас и наших желаний. И стоило ему это сказать, как впереди на дороге показались всадники, человек десять, не меньше, они мчались навстречу нам, словно гнались за кем-то. В тот момент я даже не успела подумать, что это может как-то касаться меня. Просто удивилась. Испугалась лишь, когда рассмотрела военную форму. А в следующую минуту один из них прокричал: "Именем императора Теодора требуем остановиться, иначе будем вынуждены применить боевые заклинания". Вар я встревоженно посмотрела на спутника. "Сейчас разберемся, не бойся". Отрывисто ответил тот. Все произошло слишком быстро. Нас окружили, заставили спешиться. Ваше высочество, предо мной склонился их командир. Вы должны проследовать с нами в императорский дворец. Вас ждёт принц Эдвард. Что? воскликнула я ошеломлённо. Меня не так удивило, что я была узнана, как упоминание о принце. А этот откуда здесь взялся? Это ведь не империя Сильверия. Ошибаетесь, ваше высочество, командир улыбнулся. Билдвейн уже три года как входит в империю, и одна из императорских резиденций как раз располагается неподалеку». А этого он пренебрежительно кивнул в сторону Вара за решетку! Его высочество после разберется с ним. Я никуда не пойду, воскликнула я и отпустите моего спутника немедленно, я приказываю. Простите, принцесса, но мне могут приказывать только члены императорской семьи. Командир снова вежливо мне поклонился. И сейчас мне приказано доставить вас во дворец. Если понадобится, силой.